Ставай, приехали. Как мне показалось, почти сразу же толкнул меня в бок Серёга. Я продрал глаза и увидел, что обоз остановился около караван-сарая, скопища деревянных домиков, в которых жарили, варили, тушили и мариновали всё, что только могли пожелать остановившиеся отдохнуть путники. Разумеется, здесь удовлетворяли не только гастрономические потребности клиентов, но и многие другие, подчас весьма специфичные. Караван-сарай, пока путники ели и отдыхали, могли подковать лошадь, починить телегу, выстирать и выгладить заштопанную одежду и предложить на выбор оружие из достаточно внушительного арсенала. Тут были своя кузница, баня, несколько меняльных лавок, штуки 3 торговavших припасами и самым разнообразным снаряжением магазина и несколько скупщиков, не особенно заботящихся о чистоте сделок с юридической точки зрения, зато весьма внимательно осматривающих товары.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 Ага, вон она слезла уже. Где-то рядом жалобная тявка не сменилась визгом, и Серёга, подбежав к пацанам, топившим в глубокой луже щенка, влепил самому старшему крепкую затрещину. Да он же больной заныл тут. Мы чтоб не мучился. Серёга зашёл в лужу и, подхватив на руки барахтавшегося там чёрного щенка неопределённой собачьей национальности, принёс его к телеге. Уроды.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 Вылечу, в тайгу уходить будем. Положив скулящего собачонка в телегу, развязал сумку Серёга. Мухтаром назову. И не думай даже, Атеев обидится. Мне это что? Пусть убежается, пожал плечами парень. Мы ещё сами посмотрим, а не обидится ли, что какого-то там Атеева, как нас зовут, правда, Мухтар. Я тебя дам, Мухтар. Вернёмся домой, мать из тебя быстро дурь выбьет, как-то не всерьёз разозлился Михаил Григорьевич.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 Потом китайцы притащили бочонки с водой, обозники засуетились, и телеги выехали на дорогу. «Ты чувствуешь ключ?» – первое нарушило молчание вампирша. «Да. Без всяких усилий с моей стороны внутри головы подрагивал кончик, протянувшийся к ножу незримой нити. По мере нашего движения по дороге она уходила все дальше на север». «Думаю, нам куда-то к границе с туманным». «Почему мы не поехали с обозом дальше?» А босс на развилке после хутора Соколовского уйдёт на юг, а нам нужна северная дорога. Тогда пошли. Стой. Хватать за рукав уже развернувшуюся Илор я не решился и пошёл рядом с ней. На ночь глядя я никуда не пойду. Уже темнеет, а до Соколовского километров 5, и пустят кто на постой или нет неизвестно. Здесь переночуем, а завтра с утра дальше двинем.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 Гости за своё здоровье могут не волноваться. Опа! Остановился я недалеко от распахнутых ворот. Скучавшие охранники на входивших в караван-сарай людей внимания не обращали. Но совсем рядом с проходом растянулась у будки среднеазиатская овчарка. Если она почует вампира, похоже, придётся ночевать в лесу.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 Заглянув в первую попавшуюся харчевню, окликнул я протиравшего грязной тряпкой стакан и пожилого мужчину ярко выраженной кавказской внешности. Настой пускаешь? Заходи, заходи, отставил тот посуду на прилавок. У нас самая лучшая в округе кухня, пальчики оближешь. Комнаты, говорю, сдаёшь, повторил я. Нет, как-то я насчёт комнат не туда завернул. Под натянутым над деревянной рейкой непрозрачным пластиковым пологом стояли пластмассовые столы и стулья, и только прилавок был сколочен из добротных досок. Брат мой сдаёт. Почём? Эй, это с ним такие вопросы решать надо. Он подойдёт скоро. Понятно. Больше мне делать нечего, как брата его дожидаться. Подожди, подожди, я остановил меня трактористчик. Червоный СЗНЧ. Я похож на неумного человека, бессознательно копируя манеру разговора собеседника, оскорбился я. Червонец за ночь в душном клоповнике. Недорого? Какие клапы? У брата всё чисто, а кто у него останавливается, там ужин бесплатно на кучеившихся да отвала. И что? Тарелка с горелой кашей так цену повышает. Зачем горелой? Будет у меня хоть что-то пригорелое, бесплатно ночуй. Пять рублей, предложил я свою цену. И не в общей комнате, где все в повалку спят. Полу империал, и брат в ширму поставит. Ха-ха, да за такие деньги я нормальную комнату сниму. Я решил торговаться до упора. Деньги-то кровью и потом заработанные. Иды, снимай, хозяин скрестил на груди руки. Шесть с половиной. Шесть и договорились. Нормальная цена за ночь начиналась где-то в районе 4-5 рублей, но мало ли вдруг за последнее время расценки поднялись. Сейчас же сезон, торгашей полным-полно да и платить, а всё же не золотом буду. Садись за стол, сейчас брат придёт. Нас двое предупредил я, посмотрев на заглянувшую забегал в забегаловку Илор. "Что ж ты и сразу не сказал, что с тобой такая красавица?" всплеснул руками хозяин. "Брат бы и на 2 рубля согласился". Ну ещё не поздно, пошутил я. Рентген у него что ли вместо глаз? Вампирша даже нос из-под капюшона не выглядывает. Э, нет. Уговор даружи денег, погрозил мне пальцем кавказец. Бери меню. Что кушать будешь, выбирай. Я взял несколько исписанных корявым почерком листков. Бумага оказалась залапана жирными отпечатками пальцев, и уселся за ближайший к прилавку стол. Ну и что тут можно на ужин заказать? Ого, ничего себе здесь расценочки. Неудивительно, что народу никого. Не есть будешь? спросил я у сверлившей меня взглядом вампирши. Нет. Хозяин, а можно заказать один ужин и один завтрак? Нет, мы до полудня не работаем. Тогда поджаренные охотничьи колбаски, овощной суп, макароны, хлеб и чай. Всё вдвойне. Что сегодня не съем, с собой заберу. «Чай сейчас принесут, суп разограют, через 10 минут все будет!» Под навес зашел очень похожий на хозяина мужчина в расстегнутой до середины груди джинсовой рубахе, белых штанах и сланцах. Золотая в палец с толщиной цепь прекрасно гармонировала с золотыми же фиксами. И это при том, что все прогрессивное человечество давно уже понтуется серебряными прибамбасами. Верность традициям не иначе.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 Договорились. Ужин принесли, конечно, не через обещанные 10 минут, но всё же достаточно быстро. Стараясь не глядя в сторону Илор, я принялся за еду. Не могу сказать, что под пристальным взглядом вампирши у меня кусок в горло не лез, и всё же как-то оно не совсем здорово было. Особой величиной порции похвастаться не могли, но я наелся. За двоих как-никак отоужинал. Колбаски и хлеб на завтра оставил.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 Единственной особью женского пола в закусочной по-прежнему оставалась и лор, и это могло привести к весьма нежелательным осложнениям. Я не столько за свою спутницу опасался, сколько боялся той буйни, которую она могла устроить. Да еще музыка веселенькая на улице заиграла. — А разрешите пригласить даму на танец? — тут же подвалил к нам один из охранников. — Не стоит оно того, — покачал головой я.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 Вовсю ржали струны уличные музыканты, а желавшие перекусить всегда могли прикупить пирожок, шаньгу или чебурек у сновавших в толпе латошников. Зазывалы драли горло, привлекая народ к площадке для проведения кулачных боёв, а букмекеры принимали у всех желающих ставки на исход поединка. Но веселье действительно ещё только начиналось. Тех, кто работал, пока было не меньше отдыхавших. Таскали тяжеленные торбы с инструментами и наборами подков и гвоздей от одного постоялого двора к другому под мастерье кузнеца. Торопился дотемна закончить обход пациентов лекарь. Стремительно носились подрабатывавшие курьерами мальчишки. Солидно вышагивали в сопровождении телохранителей купцы. Охранников караван-сарая и карманников среди праздно шатавшейся публики тоже хватало. Как же без них на празднике жизни?